Чего? Вань, дай семечка? Не, не дам. Ну так ты сказал, что звездочка с неба для меня достанется, а тут семечки позалил. Да кто ж звездочка, а то семечки? Девочка приходит из школы домой Ну чем вы, масенькой сегодня занимались? Сегодня мы читали крас... сказку про красную запутку. И чему нас научила эта сказка? Она... Она нас научила хорошо запоминать, как выглядят наши бабушки Сау, сау, сау, сау, процесс в сибирской глубинке Истец, почему вы хотите развестись с вас за зоной? Да у нас холодная, тепла в ней нету, нету тепла Да есть у меня тепло, есть! Есть, вы... есть Так он до него не достает! Желаю слабостный губ, невольно коснуться Ау! Мягких волос, словно шелк деревян Быть это сон, не хочу я проснуться Звала и гумила, ты манила меня Мадам, а между братьем мадемуазели? Все, правда? Ни разу?